Часть третья Зарядил дождь. Кончалась последняя неделя августа. Четыре месяца стояла летняя жара без единого прохладного дня или хотя бы легкого дождика. А потом зарядил дождь. Не осенняя лондонская изморозь с тихим шорохом капель, грустная и умиротворяющая, когда листья по одному, по два медленно планируют на пятнистый тротуар. Но настоящий дождь, Редкие в Лондоне, несмотря на обычно пасмурное небо. Люди, ворчавшие на жару теперь два-три дня спустя, уже ворчали на дождь. Спекшаяся земля в сквере на площади все еще не размокла, но вдоль тротуаров мчались потоки воды. Темные тучи висели низко и неподвижно, совсем не так, как при обычных дождях, налетающих с Атлантики. Как-то утром, когда Хамфри сидел в гостиной, где горели все лампы, ему в голову пришла непрошенная мысль. В течение пяти недель после убийства стояла ослепительная солнечная погода, и все это время кто-то вел неподалеку будничную жизнь, привычную и незаметную, как дыхание, одновременно испытывая ноющее чувство, близкое к тревоге. Возможно, и с перерывами, как Хамфри не раз наблюдал у других подозреваемых но порой переходящая в темный ужас. «Мучил ли этого эту?» Хамфри обнаружил, что его подозрения зыбки и поочередно падают на кого-то из трех или даже четырех человек. Безмятежный солнечный свет, благотворный, но безжалостный. Или наоборот, вот теперь сумрак и дождь за окном усиливают чью-то тревогу. И может быть тревогу не одного человека, а двух». Даже он, хотя и был довольно равнодушен к капризам погоды, испытывал гнетущее чувство. Ему припомнилось трогательное старинное поверье, будто погода должна гармонировать с внутренним состоянием человека. Ни солнечное, ни пасмурное небо, собственно, ничего не меняют. Но глядя в окно, Хам придумал, что место себе не находил бы, будь он кем-то из подозреваемых. Впрочем, это поверье тут же было наглядно опровергнуто. В это кладбищенски мрачное утро, хотя тучи и висели на стандартной высоте в тысячу футов и косыми струями хлистал дождь, позвонил Кейт. После того ни к чему не приведшего разговора Хамфри с ней почти не виделся. Он не сомневался, что торопить ее бесполезно. Чтобы успокоить его, она объяснила, что дни и ночи проводят в больнице из-за санитаров. Наверное, это было правдой. Речь шла об исполнении ее обязанностей, а к своим обязанностям она относилась с фанатичной добросовестностью. Тем не менее, Хамфри чувствовал, что она ищет в этом предлог, чтобы оттянуть решение. Возможно, он просто не мог внутренне принять, что она так же предана своей работе, как прежде он был предан своей. И уж бесспорно, он никак не мог принять ее потребности выслушивать советы Ральфа Перримена. Это ему очень не нравилось, хотя своя логика здесь была. перриман врач. Он как-то связан с больницей и, возможно, в отличие от Хамфри, относится к недовольным с некоторым сочувствием. не нечасто ощущал себя старым, но свою ревность он пытался оправдать мыслями о том, что жить ему остается не так уж много. Однако в это утро, позвонив ему очень рано, еще до завтрака, она говорила с радостью, удивлением, тревогой. — Отличные новости! — ее голос звучал ласково и оживленно. — То есть, надеюсь, что так, просто не верится. Сьюзан, что с ней? — Выходит замуж. — За кого же? — Никогда не догадаетесь. Лоузби все-таки женится на ней. Хамфри недоверчиво хмыкнул. — Кто вам сказал? В трубке раздался смешок. Она сама, полчаса назад, сказала, что не спала всю ночь. Нет, она не была пьяна, говорила совершенно разумно. Конечно, она вне себя от радости. Или нет, скорее, торжествует. Но, — говорила она вполне связно. Поверю, когда увижу собственными глазами, — сказал Хамфри расстроенно. И Кейт вспомнила о мыслях, которыми они пока еще не обменялись, на которые даже не намекнули друг другу. — Но она-то в это верит. Что ж, возможно, у них есть какие-то причины, чтобы пошениться, не слишком явные. Возможно, Кейт принуждала себя вернуться к прежнему, здравому взгляду на ситуацию к подозрениям. Она знала, что Сьюзен пыталась создать для Лоусби алиби, клятвенно заверяя, что в ночь убийства все время оставалась с ним, и у себя в спальне, и в других местах, и знала, что все это было ложью. Щепетильность не позволяла Хамфри делиться тем, что ему было сказано конфиденциально, а потому последнюю версию Лоузби о том, где он находился, Кейт в подробностях не знала, но все же многое поняла. В любом случае, Лоузби и Сьюзен оказались в роли сообщников. Кейт, как и Хамфри, подозревала, что Брайерс и его сотрудники, возможно, стараются установить, что сообщниками они были не только в вопросе о Балибе. С другой стороны, каждый раз, когда она разговаривала с Хамфри, ее охватывали неясные подозрения. Стоило рассеять логическими доводами одно, как ему на смену возникало другое. Обычное состояние, когда человек тревожится или ревнует. Теперь, когда алиби, устроенная с Юзен для Лоузби, было опровергнуто, сама она тоже лишалась алиби. Если не с Лоузби то где была она в ту ночь? Хамфри, зная, как Кейт относится к Сьюзен, молчал, но этого оказалось недостаточно, чтобы скрыть его мысли. «Поверю, когда увижу собственными глазами», — повторил Хамфри еще раз. Он не сомневался, что разговоры о женитьбе — еще одна сложная уловка, хотя не мог представить себе ее цели. Тем не менее, на третье утро после этого разговора он был вынужден поверить собственным глазам. За завтраком, развернув страницу «Таймс» с личными объявлениями и пробежав глазами сообщения о кончинах, он увидел в первой строке столбца браки имена лорда Лоузби и миссис Теркелл. Помолвлены и скоро вступят в брак Ланселот Персиваль, Ливингстон Ричсон, Виконт Лоузби, капитан стрелковой бригады, сын маркиза Певенси, Марракеш, И миссис Грейс Хойт Рейтлингер, Ойстер Бей, Лонг-Айленд, США, и Сьюзен Теркел, дочь мистера Томаса Теркелла, члена парламента, и миссис Теркел, Лондонс, иттенская площадь, дом 36. Хамфри по-прежнему недоумевал и не очень верил. Кейт сообщила дальнейшие новости, радуясь, что Хамфри ошибся. Свои сведения Кейт получала из неожиданного источника. После обеда у Тома Теркелла она возобновила знакомство со своей бывшей одноклассницей Стеллой Армстронг. Со стороны могло показаться, что между ними нет ничего общего. Стелла Армстронг — политический организатор левого крыла Либористской партии, и Кейт — до мозга костей Тори, насколько это возможно для здравомыслящей женщины. Стелла — немалая сила в парламентских кулуарах, — и еще больше в штаб-квартире лейбористов, и Кейт — безвестный больничный администратор. Но их соединяло невидимое звено, одно из тех, какие всегда лежат в основе, казалось бы, непонятной дружеской близости. Обе они попали в одну и ту же эмоциональную, этическую, сексуальную ловушку. Стелла, потому что там Теркелл, был женат, Кейт, потому что сама была замужем. Обе поняли это сразу же, когда сидели друг против друга за обеденным столом, хотя не виделись двадцать лет. Том Теркел, как сообщила Стелла, был обеспокоен не столько замужеством с Юзан, сколько свадьбой. Кейт это показалось до нелепости комичным, как будто у него нет сейчас более важных причин для тревоги. Знает же он, что уголовная полиция еще интересуется с да и им самим тоже, а кроме того... Хотя Кейт этого не осознавала, финансовый кризис обещал ему его великий политический шанс, полную победу или крах. В этом была вся суть. Теркел, как человек действия, умел целиком сосредоточиваться на одной какой-то опасности. Он уже надел шоры и не видел ничего, кроме политики, то есть кроме своего политического шанса. Фунт повис над краем пропасти, и вскоре этой же осенью Должен был разразиться кризис, а может быть и не просто кризис, но это его не пугало. Тут-то и появлялся шанс попасть в правительство. Все лето он произносил речи об оздоровлении Фунта и верил в то, что говорил, в то, что другого пути нет, но для него самого этот путь вел в правительство. Если они собираются пойти на новые займы, им придется отыскивать место для него». В Америке он пользуется доверием, богатый, трезвый, деловой, говорящий на том же языке, что и Министерство финансов Соединенных Штатов. Вот почему Требюн и вся эта компания терпеть его не могут. Но, вероятно, это ему больше на пользу, чем во вред. Так, во всяком случае, считала Стелла, опираясь на свои агентурные сведения. Он ведь не только произносил речи, но и занимался делами, о которых, кроме Стеллы, знали только доверенные советники министра финансов. Вот почему свадьба его и беспокоила. «Само собой, мне сейчас нельзя споткнуться ни под каким видом, мне нельзя споткнуться». Стелла исполнила энергичную пантомиму. Человек спотыкается и падает. «Он изобразил это именно так», — заявила Стелла. «Занимаясь кулуарными интригами, она облачалась в носорожью шкуру профессионального политика, снабженную чуткими щупиками, способными улавливать малейшие нюансы но в домашней обстановке держалась такой же лукавой насмешливостью, как сама Кейт, и заставляла ее забыть о своем сходстве с величественными полногрудыми красавицами на открытках начала века. Итак, Тома Теркелла беспокоила свадьба. Если бы они поженились в Тихомолку, он сумел бы это замять. Однако Лоузби жениться в Тихомолку не пожелал. Если он вообще женится, это, вероятно, было сказано очень мягко, но и без угрозы, то ни от кого не скрываясь, он потребовал великосветской свадьбы, как выразился Том Теркелл, от негодования вернувшись к лексикону своей провинциальной юности. А тут уж его внутрипартийные враги найдут во что вцепиться. И не в силах освободиться от собственной метафоры, Том Теркелл снова заявил, что споткнуться ему сейчас никак нельзя. И Кейт, и Хамфри, узнавшие про этот спор из третьих рук, сочли его на редкость глупым, а если учитывать положение, в котором находятся некоторые из них, то и жутковатым в своей глупости. Но спор продолжался. Лоузбю упрямо стоял на своем, Хамфри никак не мог понять, почему ему обязательно понадобилась пышная свадьба. Или это была еще одна уловка, связанная с тем положением, в котором они оказались? или же просто в кругу Лоузби, как Хамфри заметил на примере своих детей, формы сохранялись дольше, чем содержание. Лоузби не верил ни в Бога, ни в семейные традиции, но, возможно, считал удобным соблюсти обычаи или даже ощущал в этом какую-то опору. Он стоял на своем. Том Теркел, который не знал точно, в каких отношениях находится его дочь Лоузби, но зато не сомневался, что она жаждет этого брака и никогда ему не простит, Если Лоузби увернется, вынужден был отступить. — Какую выбрать церковь? — Вполне подошла бы церковь святого Петра на Эйтонской площади, — заметил Лоузби. — Нет, — запротестовал Том Теркел, — это привлечет излишнее внимание к тому, что он живет в шикарном районе и вообще человек состоятельный. — Может быть, подземная часовня в Вестминстерском дворце? — Слишком сумрачная, слишком тесная, и в такое время года туда никто не пойдет, — сказал Лоузби. В конце концов, они сошлись на церкви Святой Маргариты, Вестминстерской церкви, где обычно совершались бракосочетания членов парламента, а также их детей, но слишком пышные на вкус ревнителей равенства. «Это вызовет осуждение», — сказал Том Теркел скрипуче, наждаком в голосе. «Мне очень-очень жаль», — сказал Лоузби. «Еще одна уступка и еще один компромисс». Том предпочел бы отложить свадьбу до Нового года, то есть до того момента, когда его политическое будущее уже решится. Нет, Лоузбинни на какие отсрочки не согласен, не позже, чем через две-три недели. В таком случае, и тут последнее слово осталось, за Томом Теркелом только в субботу, чтобы вечерние и воскресные газеты ничего не успели напечатать. Спор завершился. Свадьба состоится днем в первую субботу октября, до которой остается три недели. Вечером в пятницу перед этой субботой Хамфри вновь убедился, что формы сохраняются дольше содержания. Он был приглашен на мальчишник, так в приглашении обозначенной, у Уайта, где Лоузби устраивал прощание с холостой жизнью. Старинные обычаи, которые, как полагал Хамфри, давно уже вышел из употребления, старинное и, по его убеждению, неприятный. В дни его юности все сводилось к тому, что молодые люди, собравшись в некотором количестве, усердно старались напиться и действительно напивались до положения рис. Насколько он помнил, все это было примитивно грубым, точный обряд инициации у племени, блюдущего обычаи предков. С тех пор никаких изменений не произошло. В кабинете у Уайта в этом клубе Хамфри бывал редко, хотя он находился напротив его собственного, был накрыт стол на 14 кувертов. Вокруг стояли молодые люди с рюмками виски, джина или водки. Крепкие напитки перед обедом в неюности Хамфри не употреблялись, но это изменение он одобрил. Кроме него самого только один из присутствующих выглядел старше 30 лет. Майор, фамилию которого Хамфри в шуме, в гуле голосов и не рюмок, не разобрал. Из остальных трое-четверо, по-видимому, учились с Лоузби в школе. Один из них был подающим большие надежды членом парламента от консервативной партии. Однако Хамфри удивился, увидев и поле Мейсона, Впрочем, возможно, события лета сблизили его с Лоузби. Хамфри заметил, что они, отойдя от стола, о чем-то быстро заговорили. Остальную часть компании составляли офицеры, сослуживцы Лоузби, его ровесники или более молодые, капитаны субалтерны. Когда Хамфри знакомились с ними, одно имя отозвалось в его памяти — Дуглас Гимсон. Это было имя. Он услышал его от Брайерса, того приятеля, у которого по последней версии Лоузби провел ночь с 24 на 25 июля. Заинтересовавшись, Хамфри сумел завязать с ним разговор. У этого молодого человека было узкое бледное лицо с крючковатым носом, которое выглядело бы заурядным, если бы не умные глаза. Слушая его, Хамфри пришел к выводу, что он многоинтеллектуальнее Лоузби. Лоузби часто действовал притягательно на людей гораздо умнее себя, что приносило им мало хорошего, как, возможно, и этому молодому человеку. Стол, как и у Тома Теркелла, сверкал и сиял серебром и хрусталем. Они сели, и почетное место во главе стола занял не старший по чину офицер, а кто-то из ровесников Лоузби. Все это напоминало Хамфри обеда в офицерской столовой какого-нибудь привилегированного полка. Все называли друг друга по имени, и Лоузби, как обычно, откликался на несколько разных. Школьные приятели называли его Ланс, сослуживцы как-то вроде Логу, или даже когда языки начали заплетаться, ее Еда была очень неплоха. Рыба, куропатки, куриная печень в ветчине, но на нее почти не обращали внимания. Они пришли пить, и они пили. Вино было дешевое и грубое, и Хамфри решил, что выбрали его правильно. Все равно вскоре мало кто из них будет различать вкус. С тем же успехом это могло происходить и 40 лет назад. Хамфри вспоминались... Точно такие же холостые пирушки в первые годы войны. Сыпались соленые шутки, что, собственно, по традиции и было содержанием таких сборищ. Однако эти молодые люди больше щадили женщин, чем их предшественники. Они почти все давно убедились, что женщины не представляют собой особого племени. У них не было нужды ходить к проституткам. Это, возможно, поубавило в них галантности, но зато пробудило дружескую симпатию, или во всяком случае научило какой-то чуткости и пониманию. Прохаживались они главным образом по адресу Лоузби, что доставляло почти всему обществу безыскусственное удовольствие. А самого Лоузби нисколько не задевало, поскольку он с 16 лет постоянно проверял себя к полному удовольствию как собственному, так и многих других. Вот, накрюкаешься лого, и дело кончится не начавшись. Нет, — перебил другой. Начнется-то начнется, только не кончится. А чему нет конца, добавил кто-то совсем уж веселым голосом, то неубедительно. Как это будет обидно? Лоузби улыбнулся своей самой милой, самой невинной улыбкой. Для Сьюзан обидно. Бедная девочка. Но с другой стороны, сказал кто-то из самых молодых, она же знает, что ее ждет, верно ведь? «Не исключено», — невозмутимо ответил Лоузби, и Хамфри заметил, что он переглянулся с Полем Мейсоном. «Может, она даже способна отличить мужчину от женщины?» Мальчик был потрясен собственным остроумием. И дальше в том же духе. Чем чаще повторялись сальности, тем больше они веселили общество, словно в пикировке шекспировских персонажей. Хамфри одолевала скука. Его соседи вдруг завели осмысленный разговор. Двое молодых людей, не то более воздержанные, не то более выносливые, начали обсуждать свое будущее. Остаться в армии? А будет ли через десять лет армия? Они спросили у Лоузби, что собирается делать он. Лоузби пил мало, но не из-за советов, которые на него сыпались. Хамфри никогда не видел, чтобы он напивался. Ему нравилось пить, но любовные удовольствия нравились ему гораздо больше. Пол Мейсон пил не столь умеренно, но, по своему обыкновению, ничем этого не выдавал, вопреки всем законам физиологии, как часто думал Хамфри. Подобная крепость головы как-то не вяжется с интеллектуальными интересами и душевной тонкостью, прихт обмена веществ. Лоузби умело уклонился от прямых расспросов о том, что он намерен делать дальше, и спокойно заговорил о фамильном поместье, давно уже все рассчитав и взвесив. Нет, он и пробовать не станет сохранять его. — Ужасная ерунда, — сказал Лоузби мягко. Отец туда не вернется, да и вообще он не способен ничем заниматься, а я не собираюсь до конца моих дней во всем себя урезывать, чтобы делать вид, будто я феодальный вельможа. В свое время это, наверное, было приятно. Ричсоны продержались очень долго. Им везло больше, чем они того заслуживали. С какой стати мне превращаться в музейного сторожа, только ради того, чтобы по моему дому шлялись толпы туристов? Да и дом-то так себе. Все это в прошлом ушло и не вернется. Пожалуй, ты прав, сказал кто-то. Я застал самый конец, Лоузбе говорил с явным удовольствием. «Своя прелесть в этом была. Мужичье, ломающее шапки перед будущим сеньором. Наверное, они меня ненавидели. Ну и пусть. В двенадцать лет я этим наслаждался. Вот, говорят, потому, чего не имел, не тоскуешь. Однако иметь все это было очень приятно. И вспоминать тоже. Даже если я кончу нью-йоркским таксистом». Хамфри удивляли не слова. Он не раз слышал то же самое от других людей, которые родились для богатства и привилегий, однако не унывали, лишившись их. А то, кто их говорил. Он никогда еще не видел Лоузби в философском настроении и ничего подобного от него не ожидал. Кто-то уже уронил голову на стол, и она мирно покоилась в тарелке с недоеденным десертом. Двое других вышли, и теперь, вероятно, их рвало. Кто-то сказал, что пора по домам, Раздался громкий вопль. «Поехали играть в железку!» Тем, кто упился настолько, что хотел выпить еще, эта мысль показалась блестящей, в игорном клубе можно было бы добавить. поехали ее до утра, времени много, а про завтра не думай, это ведь не каждый день случается!» «Счастье для мужчин, что не каждый!» — загадочно произнес чей-то голос. «Нет», — сказал Лоузби Бемило, но решительно. Вы же знаете, я не люблю азартных игр. Это прозвучало почти чопорно. Приятно, что и для него все-таки существуют запреты, подумал Хамфри. Долгое пьяное обсуждение транспортировки, кто настолько трезв, что может сесть за руль, вызвались многие, но были отвергнуты. Поль, внешне абсолютно трезвый, сказал, что не рискнет подвергнуться проверке на алкоголь. Не рискнул он и на то, чтобы Хамфри отвез его на Эйлстоунскую площадь. Дуглас Гимсон, почти вовсе не пивший, предложил отвести желающих. Лоузби, который собирался ночевать у своего шафера, не у Дугласа, согласился и за себя, и за шафера. Было ли это полная бездушая или глубочайшая деликатность? Хамфри не взялся отгадывать. У него сложилось впечатление, что Дуглас любит Лоузби, любит по-настоящему. Возможно, Дуглас привязчив, и ироним и обречен страдать. Они вышли на улицу. Молодые офицеры на заплетающихся ногах брели по Сент-Джеймс-стрит в сторону Пикадилли, как все поколения их предшественников, и пологий подъем был для них почти так же крут, как северный склон Эйгера. Поль Мейсон снова заявил Хамфри, что они поедут домой в такси, и они более твердым шагом пошли за молодыми офицерами к Пикадилли. В четверть третьего на следующий день Люди входили в церковь Святой Маргариты, добросовестно преклоняли колени на своей подушке, садились на скамью и оглядывались, ища взглядом знакомые или всем известные лица. Словно в театре перед началом спектакля. И действительно, кто-то на скамье перед Хамфри, сидевшим в укромном сумраке заднего ряда, объявил твердым тоном знатока. Но публике, должен сказать, собралось маловато. Церковь оставалась полупустой. Совсем не то, что в дни, когда великосветские свадьбы собирали толпы зевак, подумал Хамфри. Была суббота, и, возможно, тактика Тома Теркела увенчалась успехом. Кроме того, после затишья в пятницу снова полил дождь. Среди мужчин почти никто не оделся соответственно случаю, но многие женщины были в элегантных туалетах. Селия Хоторн, которую Хамфри после обеда у Теркела ни разу не видел, сидела одна, и ее платье могло бы послужить образцом того, Как можно добиться простоты? Пришли почти все, кто бывал у леди Эшбрук, как прекрасно заметил Фрэнк Брайерс, сидевший рядом с Хамфлей. Они встретились у входа и сели в заднем ряду, потому что Брайерс не хотел, чтобы его видели. Не удержавшись, Брайерс добавил, «В конце концов, я же не родственник, верно?» Жених и шафер в парадной форме прошли по проходу. Светлые волосы Лоузби отливали под люстрами золотом, которое не точно называется червонным. Хамфри не слишком замечал мужскую красоту, но Лоузби как будто обладал ею в полной мере. Он словно сошел с какой-то слащавой картины XIX века «Галахет» или «Франкский рыцарь» в Ронсевальской битве. Когда точно через десять минут появилась Сьюзан с теми, кто ее сопровождал, Арган играл хорал, да пасутся овцы без страха. У Хамфри мелькнула мысль, не ирония ли это, но он ее тут же отбросил. Том Теркел, прирожденный актер, не мог не одеться в соответствии со своей ролью. Он шел величественно, по-актерски владея телом, и смотрел на свою дочь, как крупному общественному деятелю положено смотреть на свою дочь у алтаря. Ее лицо, насколько удавалось его разглядеть под фатой, Казалось торжественным, целомудренным и красивым. Безупречно белое, девственно белое платье. Брайлс что-то буркнул уголком рта, Хамфри не разобрал. Не то, ну и нахалка, не то, ну и девчонка. Четверо крохотных мальчуганов несли за ней шлейф. Либо она оказалась упрямее отца, либо смирившись с неизбежным, он послал всех врагов к черту и решил, что раз уж делать, так совсем размахом. Камфри откинулся поудобнее, предвкушая удовольствие. Как и другие неверующие его поколения, он любил обряды религии, в которой был воспитан. Правда, венчальная служба оставляла его холодным. Бесспорно, Кранмер блестяще владел языком XVI века. Но, с другой стороны, он не умел создавать напряжение, возрастающее к кульминации, то ли соседству Брайерса, То ли собственные мысли Хамфри создавали напряжение, но, тем не менее, церемония подраскаты звучных слов завершилась чересчур быстро. Не прошло и десяти минут, как Лоузби, умиленным, приглушенным, но хорошо слышным голосом произнес свое Да и Сьюзен свое голосом кротким и еле слышным. Затем священник объявил их мужем и женой. И только. Дальше следовало уже разрядка. Не слишком долгое, потому что великосветские венчания не затягивались. Но все-таки еще полчаса. Одушевленные, но короткие наставления на языке менее выразительном, чем язык Кранмера. Духовные гимны, молитвы и токката видора. Вот и все. пожалуй на улицу. А на улице шел дождь. Не хлестал, не лил, как из ведра. Скорее моросил, но ровно и упорно. Распорядители... Как будто только офицеры из полка Лоузби, в том числе и участники вчерашней попойки Уайта, метались с огромными полосатыми зонтами, рассаживая гостей по машинам, готовым вести их на прием в доме Теркилов на Итонской площади. Хамфри и Брайерс отступили под портик, Брайерс сказал, «Лучше, чтобы нас пореже видели вместе, а то двое-трое перестанут говорить с вами откровенно, а нам этого не нужно» так что я перестану к вам часто ходить. Вы завтра вечером свободны?» Хамфри ответил, что свободен. «Поужинайте у нас, мой шофер заедет за вами». И резко повернувшись, Брайерс зашагал под дождем по Виктории-Стрит в направлении Скотланд-Ярда. Когда Хамфри вошел в гостиную на эйтонской площади, там уже толпились приглашенные. Официанты разносили подносы с бокалами шампанского, Но одно впечатление заслонило все остальные — лицо Сьюзен. Она успела переодеться, но он видел только ее лицо, преображенное, не просто хорошенькое, словно озаренное изнутри, полное блаженство. В первую секунду он просто разделил ее радость, но потом задумался. Ему доводилось видеть столь же преображенные лица девушек, возможно, невинных и, несомненно, счастливых, после первой брачной ночи. Но с Юзен первая брачная ночь еще только предстояла, да и ничего нового открытия не могла. Сколько времени прошло с тех пор, когда она впервые была, как выражались в старину, поражена адамическим удивлением? Но почему адамическим? Словно первый сексуальный опыт поражает удивлением только мужчин. Или считалось, что Адам был невиннее Евы до того, как они вкусили запретный плод? Во всяком случае, Сьюзен переполняла ликующее торжество. Совершенно неожиданное. Хамфри не мог его понять и вскоре почувствовал, что оно ему не нравится. Может быть, именно это уловил по телефону чуткий слух Кейт. Перед ним была вовсе не та девочка, которая казалась совсем понятной. Ему было бы легче, если бы он не приехал на прием и не видел тут людей, про которых ему говорили с подозрением и, может быть, скажут еще что-то на следующий день. Настроение у него становилось все более подавленным, и он отказался от шампанского. Шампанское он не любил, но при других обстоятельствах выпил бы бокал из вежливости. Пожалуй, он со времен детства не испытывал такого ощущения, словно он посторонний, и явился сюда непрошенным, чем-то это даже напоминало горофобический страх. Хамфри медленно лавировал в толпе. Надежды поговорить с Кейт не было никакой, она стояла в группе молодых офицеров, совсем таких, с какими танцевала в юности. Затем он столкнулся с Лоузби, который сказал простодушно, словно прося ободрения, в котором не нуждался. «Все идет согласно этикету, правда, Хамфри?» И почти тут же его тронула за рука Селия. На ее лице не было и тени тревоги, Она выглядела красивой и безмятежной. — Вы что-нибудь знаете про Алика Лурию? — спросила она. Хамфри ответил, что нет. Лурия как будто вернулся к себе в Нью-Хевен. — А почему вы спросили? — Просто так. Он звонил мне недели две назад, вот я и спросила. Хамфри разрешил себе чуть-чуть усмехнуться. Алик приступил к поискам новой жены. Селия заметила его усмешку. Поль говорил, что Алик удивительно мудрый, надо только уметь заглянуть за словесную завесу. «Поль — тонкий судья», — сказал Хамфри, а оставшись один, попытался представить себе Селию и Алика Лурию вместе.